Глава седьмая. Информация. «Ира. Потому что он мой отец, я не могла поступить иначе, мы же семья». вяло ковыряя вилкой в тарелке, ответила я. Что еще я могла ему сказать? «Прости, Лир», — мягко произнес Грин, накрывая мою руку своей. «Мне жаль, что я тебя расстроил. Мне даже не захотелось скидывать его широкую ладонь. Накатило осознание, что я тут совершенно одна в этом незнакомом мире». Не с кем поговорить по душам, поделиться своими страхами и проблемами. Ни друзей, ни родных, вообще никого. Вернусь ли я вообще домой?» Все сильнее тревожило, как отреагирует адмирал, когда узнает, что в теле его любимой дочурки инопланетная сущность. А теплая ладонь принца дарила хоть какую-то иллюзию поддержки. Что я не одна. Глядишь еще немного, и я сама начну тут красить стены в кислотные цвета и коллекционировать плюшевых мишек. «Ладно, все нормально. Лучше расскажи о себе. Как твои дела? Тяжелый был день?» Попыталась я перевести тему нашего разговора, а заодно побольше узнать об этом загадочном принце, понять, что с ним не так. «На самом деле тяжелый, потому что я переживал за тебя», — очень серьезно заявил Грин. «Сама знаешь, как сильно я хотел присутствовать на процессе, чтобы оказать тебе хоть какую-то моральную поддержку. Но, увы, инопланетники на судебные заседания в Ленавии не допускаются». если только они не являются участниками процесса. Я же был сторонним наблюдателем и волновался, как тяжело тебе там приходилось. Стоп, инопланетники? Значит, Грин не просто принцы с другой страны, а вообще с другой планеты? Как интересно. Тем временем мужчина продолжил. Я боялся, что ты примешь неверное решение, позволишь врагам своего отца упечь его за решетку, а потом будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Ведь как бы ты ни храбрилась, я знаю... Какое на самом деле у тебя доброе сердце? — Правда? — вырвалось у меня. «Правда — Правда, — решительно кивнул Грин. — Да, я понимал твое стремление прибрать к рукам все, чем владеет твой отец. Если бы его осудили, то казнили бы или отправили пожизненно в тюрьму, откуда нет возврата. А все, чем он владеет — деньги, недвижимость, машины, астероиды и даже планеты — стало бы твоим. Он не просто адмирал, он князь, аристократ из высшей лиги. Ты его единственная наследница. В детстве ты прошла через одиночество и голод, и это наложило отпечаток на твой характер. Надеюсь, когда-нибудь прошлое тебя отпустит, и ты будешь жить спокойно, не оглядываясь назад и не вздрагивая по ночам. Блин, вопросов стало еще больше. Вдобавок я призадумалась, а где мама Лиры? Что с ней случилось? Так что я очень рад, что ты приняла правильное решение и не стала поступать со своим отцом так жестоко. подвело ток Грин. Поверь, тебе больше никогда не придется голодать. Даю тебе слово. Я обеспечу тебя всем, что нужно. Наряды, деньги, драгоценности, путешествия, отдых на самых дорогих курортах. Все, что пожелаешь, будет твоим. Спасибо, Грин. Осторожно кивнула я, видя, что он ждет от меня ответа. Знаю, что твой отец меня недолюбливает. С досадой нахмурился он. Я понимаю его настороженность, ведь он старается защитить тебя вообще-то всех, от всего мира. И от меня в том числе. Но ты не переживай, пройдет время, он узнает меня получше и изменит свое мнение обо мне. Все будет хорошо, радость моя». Во всем, что говорил маквой чувствовалась искренность и не улавливало в его словах ни грамма фальши. А что, если он на самом деле отличный человек, а адмирал заблуждается на его счет? Я уже не знала, что и думать. «Да и дай скорее, Леруся, и пойдем в кровать», — мягко улыбнулся мне принц. Сердце испуганно рухнуло в пятки. «Да, мне нравился этот мужчина и даже очень, но спать с ним в первый же день знакомства для меня было уже чересчур». Мозг лихорадочно просчитывал варианты избавления от домогательств. Самым экстремальным было призывание на помощь боевого робота Вика. Кое-как, закончив ужин, я позволила Грину увезти меня обратно в комнату. Там, к моему удивлению, принц распахнул один из шкафов, и я увидела сложенную аккуратными стопочками мужскую одежду. То есть в комнате Лиры был шкаф с одеждой и вещами Грина. Еще одно доказательство того, как сильно были близки эти двое. Ни капли меня не стесняясь, принц скинул с себя всю одежду, кроме нижнего белья, и облачился в мягкие на вид светлые пижамные штаны и майку. После чего снял покрывало с кровати и забрался под одеяло. «Ну же, переодевайся и быстрее ложись!» Похлопал он по постели, заметив мои колебания. «Это был долгий день. Нам обоим надо отдохнуть». «Ага». Растерянно кивнула я. Интересно, что он имел в виду под словом отдохнуть? Глубокий сладкий сон или активный отдых в страстных объятиях? Во всяком случае, мужчина выглядел по-домашнему расслабленным, я бы даже сказала немного сонным. Мой внутренний радар не улавливал от него никакой опасности в плане сексуальной активности. Немного порывшись в шкафу, я выудила оттуда приятную на ощупь пижаму цвета индиго и направилась в чёрную дыру, принять душ и переодеться. Когда вернулась в комнату, надеялась, что Грин уже спит. Но мои чаяния не оправдались. Мужчина ворочался на кровати, терпеливо ожидая меня. «Иди ко мне, желанная моя!» Гостеприимно откинула на одеяло, приглашая в свои объятия.